И последняя тема, по-моему, была фику фикху. Да, про имама, да. Последняя тема Ишшалатали на ней закончим, то есть последний отрывы. Уамма бинис батиля имам филь-фуру А что касается имамов в фуру ад то есть в ветвях религии имеется в виду здесь что? Фикх. У вас на сноске 49 страница это написано. То есть имеется в виду фикх. То есть это касается разногласий в вопросах фикха. Катава и как четыре группы. Фалейся бимазмом. Это не непорицаемая вещь. Фаинна лихтиля филфуру и рахма. Поистине разногласие ветвях милость. То есть под, под ветвями мы что подразумеваем в виду? То, что не связано с аплитой. А под рахма здесь подразумевается в виду не то, что многие аглюбиды говорят. Отхиляв ума и рахма. То есть разногласие мои ума рахма. И говорят, что искал сказал Это Кади, Он Проксалусам никогда такие слова не говорил. А под Рахма, когда улема говорят под рахмой, то то есть разногласия улема Аллах наказывать за это не будет. То есть между из разногласий. С каким условием, чтобы все возвращались к Курану и сунне. И как у вас носки написано, Айдахилятун фирахматиллях. Уааффихи лам юкаллифу Максара, мимма истатрюн. Потому что Аллах не обязывает и больше, чем они могут. Все имамы посмотрели, то есть в контексте Курана и Сунни. Все возвращались к Курану и Сунни. И предупредили тех, кто будет после них. Сказали, что если вы найдете после нас, то есть, хадис достоверный, то это наш Мазаб. То это наш Мазаб. Поэтому мы говорим, допустим, как вот мы иногда этот вопрос поднимали, допустим, в наше время ханафиты ставят руки под пупок. Мазаб имам Абу-Ханифа руки на пупок или на грудь? На грудь. на грудь. Это, во-первых, доказывает, оно действительно это Мазаб, даже без этого. Ни от этого ханифа ни одного не пришло слова, где имам говорил, что ставить под пупок, пришло от его учеников. А от самого имама приходит Васаров то, что он ставил руки на грудь. Это во-первых. Во-вторых, слова имама абу то, что он сказал из Асаха, предупредил нас, потому что он знал, что он может ошибаться. И так далее. То есть, а почему среди имамов произошел ухтиляв, мы об этом сегодня вкратце расскажем, иншалаталь. Поэтому Аллах не обязывает имамов больше, чем то, что до них дошло, Если они правду сказали или правильно сказали, то им два вознаграждения. Если же они ошиблись, то им одно вознаграждение. То есть имеется в виду Махмудуна, не слышал, что они, мы их хвалим за то, что они разногласят. Не, имеется в виду то, что мы их не ругаем, не порицаем. Как у вас написано то есть берут аджир за свой штихат как мы сказали, их разногласия не является само по себе Это не разногласие является рахма. имеется ввиду то, что им наказание за их хтихат не будет а то есть их единогласное мнение является крепким доводом то есть мы просим Аллах чтобы он нас оберег от беда, от вольфитана и от всяких смот очень важная вещь Поэтому от Салифа пришло Бараку Луфиком, то есть говорит, чтобы Аллах нас, то есть, чтобы мы были на исламе и на сунне. Когда один из людей говорил, Аллаху Мамитни, ма аля Ислам, О Аллах, умертви меня на исламе, один из великих имамов первых поколений сказал, валля сунна, добавь валя сунна. И проси просто умереть на исламе, потому что сколько людей умрут на исламе и будет и пристанищем огонь, как сал пророк Салласам, и моя ума разделится на 73, 72 в огне и одна в раю. Уалля сунна и на Сунне. Ваяджали наимим и сделает, пусть Аллах нас сделает из тех, кто следует за посланником филхаяте в его жизни, на и воскресит нас вместе с ним после смерти бирахматихи уафадлихи то последний, что касается вопроса, لله, وصحبه وصحبه وصحبه. что касается аль-шехта, он говорит, касается то есть, их талифа на было разногласие среди имамов по вопросам фикха, калиму факудины бнухудаме, иммам бнухудаме стол их талифа умрахме, разногласие милость. То есть, вахаза сахий би атибар это является правильным с одной стороны, вахай у сахий би атибар нахар, и как мы объяснили, Иисус еще, еще скажет, фахий би атибар би на умбаза любую сахум ли решать один нас. То есть, с какой стороны можно сказать, что это правильное выражение? То есть, если мы скажем, что милость, если иметь в виду то, что они взяли все причины, проявили старания для того, чтобы указать людям на прямой путь. И после этого старания произошло некоторое разногласие. И поэтому мы говорим разногласие милость. Я не сабабу лихтиляв". То есть причина милости. Мин аннахубад лихтеляв. То, что он проявил старание в объяснении этих вопросов. И то, что он хотел дать людям пользу, в этом милость. Валев Хасал даже если получилось разногласие, если здесь это подразумевается, или как мы сказали, как сказал Шихусамин, то есть носки из фалшихусамина, то что они входят под милость Аллаха, то что Аллах с них спрашивает за это не будет. Амма инкана и максуда анахтилев, если же здесь подразумевается, что разногласие, то есть такое большое разногласие, хазил акульму мутабайна, эти разные слова рахма что это является милостью, рухим от аль-умма, то что этим сам проявляется милость умми. فهذا غير صحيح هذا نيبراين لان هذه الاقوال مختلف потому что эти разные слова из них есть ли мнение то что противоречит сунне و منها ما قد فرق الامه них есть такие мнения которые сеяли раскол или внесли раскол в уму ляйсат бирахматин кама хуа захири نيناس مين сука катакашса فايذن قوله اختلافهم поэтому слова что разногласия в религии является милостью Юнкинан кинан лифасра битафсирин сахих то есть, правильно это все можно делать можно неправильно это все сделать и поэтому если правильно это все подразумевается виду мы принимаем слово если же неправильно это тогда мы не принимаем то есть мы вот в нам как себя вести агли суннуль джама то что мы должны проявить Просить милость за всех ученых. И то, что мы должны найти оправдание в их разногласии. И если улема ошиблись в своем учихаде в чем-то, и их учихад не соответствует сунне, нам нельзя за ними следовать в этих вопросах. То есть, поистине за алимом не следует в его, не следует в его ошибках и нельзя за ним следовать если он ошибся в словах или в делах одна и всех надо любитьна и и наши является то что мучта из них если ошибся, то ему один ажер обяджайни на если же он правильно сказал то ему два аджра ам мантабификуим фаляна и тиба антассу бама арифти далифа хаамма мумон он баттель а тот кто следует за ними за их словами после того как узнал что то таассуман слепо следует за ними после того как узнал далив то си узнал что это противоречит тому чему что сказал просалям хаамма <говори> в муман это порицаемо <говори> у оббаттель это является ложим у назия амасал яхаталляка это то о чем как говорится, кричали саллифы или заявляли об этом, «Аля мансара, аля хазан наху». То есть в отношении тех, кто пошел по этому пути. «Юхадди муакуалер риджаль». То есть саллифы были против тех, кто ставит мнение людей, «Аля маралля талихи аддин ля аль китаби сунна» в отношении тех, кто ставит слова людей перед Кораном и Сунной. Амма инкана тибау если же человек следует за имамом не из-за таасуба, то есть не слепое следование, ва лякин ани ляхтина бисти для лятихим ва биусулихим. Однако думает, что то есть те далили, которые они привели, и готовы они правильны. Инна залика ля юляму ва ля юабу ала сахиб. То есть здесь мы не имеем права порицать этого человека. Сумма заль муаллиф би дауати азыма. Потом муаллиф сделал дава. Перед тем как то есть я считаю, чтобы закончить вопрос, в наше время есть некоторые шубагаты, о которых говорят люди. То есть первая вещь, Баракалуфику, э, разногласия. Шейх сказал, что мы должны оправдывать разногласия, то есть искать оправдание у льма. Почему? Потому что баракалауфикум, братья, были какие-то причины, были какие-то причины, из-за которых получилось разногласие у ученых. Одна из этих причин, Бара то, что до неких из имамов не дошел хадис. Есть такое или нет? Есть. А Далилем это является следующее. Если я вас сейчас спрошу, очень важная маскаль, если мы ее поймем, то, и братья потом все такое будет ничего. Кто знает обо всем Исламе из людей? Кто знает об Исламе? То есть, есть ли, был ли на земле такой человек, который знает об Исламе от А до Я? Кто это? Пророк Мухаммад, салаллаху алейхиссалям. После него есть такие люди или нет? Нет. Может ли такое такой, что группа людей могут знать о всем Исламе или нет? Кто это? Сахаба. Дарик Какой? О том, что сахабы вместе знали о всем исламе. Дариль. Альома акмальту лякум динаку. Аллах Сухану Алтай, когда нам сказал альома кмальту лякум динаком, после того, как Прорассалассан донес, Аллах Субхану свидетель так или так. Был свидетелем того, что Прораусам донес до сахабов всю религию. И поэтому, то есть мы часто приводили этот пример, еще раз его повторим, мы говорили так. Представьте, допустим, условно-условно, что на земле только четыре сподвижника было. Условно-условно. Абубакр, Омар, Усмана, Али. И Пророк Саласиам донес всю религию до этих четырех. Мы не говорим, что именно до этих четырех, а говорим условно, что не представлять себя всех сподвижников. Пророк Салаллаху, -ал Алейхи Васалям, донес что-то до Абубакра. Есть вещи, которые Проксалсам да до Абубакара, до Усмана, до Омара, да Али. Все четыре слышали, какую-то вещь в проксался Есть вещи, которые слышал Абубакар, Омар, Усман, но не слышал Али. Есть вещи, которые слышал Абубакар, Омар и Али, но не слышал Усман. Есть вещи, которые слышал Омар, Усман, Али, но не слышал Бакр. Есть вещи, которые слышал только Абубакар. Есть вещи, которые слышал только Омар. Есть вещи, которые слышал только Усман, есть вещи, которые слышал кроме только Али. Когда вот эти все вещи говорим, мы говорим, однако все вместе они знают всю религию, так или не так. Все вместе они знают всю религию. И поэтому мы говорим, что джинсу сахаба, все сахабы все вместе знают, а отдельные из них не знает каждой религии. Если это в отношении Абу Бакра, то есть никто из нас не может сказать, что Абу Бакр всю религию знает, так или не так. То есть минбабиль ауля, тем более кто-нибудь может сказать, что Абу Ханифа или имам Шафии, или Имам Малик, или Имам Ахмат Рахматулай, или другие имя всю религию знают. Никто этого не может сказать. Так или не так? Если Абу Бакр не знает, все ли. Если умар, всю религию не знает. Абу Бакре ума, пророк, саллаху Сколько в хадисов пришел? Дахальту аналу Абу Бакр. Хараш, туану Абу Бакр. Я зашел, я Абу Бакре умар. А, Дахальту Анану Абу Бакру ума. Хараш, туану, абу Зашел, я Абу Бакра Вышел, я Абу Бакра ума. Оба Абу Бакра умар, как тень Прокусал сам был. Сколько вопросов у и Умар не знали от Роксалса. Сколько вопросов. И если это Абубакр, Умар, Усмана, Али, самые лучшие люди, многих вещей из религии не знают, что тогда сказать про четырех имам. Так или не так? Поэтому человек, который слепо следует за Мазаба, это человек в глубоком заблуждении. Сахабы, мы сказали, до них, Барак, фикум, не дошло. Как говорят уляма, то есть до человека, до имама, Оправданием, первым оправданием имама, почему они ошиблись в некоторых своих фатвах, то, что есть вещи, которые до них не дошли. То, что до них не дошли. Потому что пророк, саллаху алейхи ва иногда говорил о чем-то, рассказывал. Или давал фатва, или судил где-то, или делал что-то, и слышал его кто-то, тот и слышал, его увидел только тот, кто присутствовал. Так или не так? И тот, кто присутствовал, то есть многие не присутствовали. Потом те, кто присутствовали, доносили до кого-то, а до кого-то не носили. И то есть до кого-то доходило это, до кого-то не доходило. Например, Барка Луфикум. Смотрите. Омар Рады и Абу -Бакр, как мы сказали. Очень много, как говорят Уляма, как сказал об этом шейх Усам Таймия. И я всем советую, то есть, чтобы у каждого человека, у каждого Тальбалима была эта книга. Называется «Рафуль Малям Анаима Тилалям» Шейху Усам Ибн Таймия рафу малям как бы поднятие, порицания от великих имамов. Он об этом говорит. То есть, почему среди имамов пришел ихтиллях. Например, говорит, смотрите, несмотря на то, что пришло во многих хадиса, где пророк, саллаху алейхи вассалям, говорит, «Да халь ту ана у абу бакр у аумар». «Харач ту абу бакр «Я зашел Абу-Бакару умар, «Я вышел Бакару То есть, всегда они были, эти когда спросили абу Бакра о наследстве бабушки, Он сказал, то есть, одна женщина спросил, пророк Бакр, пророк, Абу Акр, Иоанна, с бабушкой, он сказал, ничего тебе в книге Аллаха нет. И ничего тебе нету в Суне. Я не знаю ничего из Суны пророка, саллаллаху алейхи васалям. Однако я спрошу людей, сказал Бакр. И спросил, и Мухира ибну Шоба, и Мухаммад ибну Маслема, ради Иридуану Аллахи алейхима, сподвижники сказали, анна Набия, саллаллаху алейхи васалям, а атуага судус Определил бабушке шестую часть И также это дошло до Амрана ибн Хусейн. То есть такие сподвижники, как Мухайра ибн Шоба, Мухаммад ибн Маслема, Амран ибн Хусейн, намного-намного ниже своим альмам, чем Абу знали этого, Абу Бакр не знал, так или не так? Тогда получается, в наше время, когда ты говорят, такая шубха есть у многих джахили, ты когда говоришь, надо делать так, он говорит, имам, так сказал Абу Ханифа, альмам Шафии, и Ах, и сказал, Субханаллах, ты говоришь, знаешь про имам Абу Ханифа, не знает, а в чем проблема? А вообще, да, я знаю, имам Абу Ханифа не знает. Потому что я знаю то, чего не знал Абу Бакр. Я знаю то, чего не знал Омар. Видите? Это и думает, что это, этим самым пугают людей. А говорит, ты знаешь, говорит, а Абу Ханифа не знает. А в чем проблема? Да, я знаю, имам Абу Ханифа не знает. А в чем проблема? Что страшного? Ничего в этом страшного нет. Дальше. Баракалуфикум. Пришло у нас от.. Омар ибн Хаттаба о том, что он не знал суннату листезан, То есть, если кто-то приходит и стучится три раза. То, что надо стучаться три раза. До тех пор, пока ему не сообщил об этом Абу Муса Аля Шари и несколько ансаров. Также пришло от Омара о том, что он не знал, что женщина, если ее мужа убили, и есть идея, и она умирает, муж умирает, что от этой идеи она берет наследство. Также не знал Омар ибн Хаттаб. О том, что от, маджуси, от Маджусов берется джизья до тех пор, пока ему об этом не рассказал Абдурахман ибн Ауф. Также умар, рады, когда пришел в одно местность, там, где была чума, не знал, заходить в это место или не заходить, как пришло в хадисах, Ламмахадиба умар, рад Йеллангу, Сарага, то есть местность, Уабаллягуанна Таун бишам узнал, что в шаме был Таун, то есть чума. Исташар аль мухаджирин аль аввалина Смотрите, отсюда на файда, об этом говорит улама. Умар даланху, когда пришел в место, узнал, что Чума, заходить или не заходить, собрал мухаджирин аль ауалин Не просто сподвижников собрал, и не тавинов, а кого? Мухаджиров, улема собрал. Для того, чтобы посоветствоваться в таком вопросе, заходить в то место, здесь или нет. Отсюда нам урок. Есть ли Умар, Амир аль муаминин, такой большой алим, Такую не решается дать фатва в таком вопросе до тех пор, пока не соберет больших улема, потому что вопрос идет о чем, о жизни людей так или не так, если он так делает. А как в наше время, извините меня за выражение, сопляки 18-летний дают тебе фатва, где джихад делать, где джихад не делать? Видали? Видали разницу? Приходит 18-летний сопляк и тебе говорят, там джихад, там не джихад, там надо так делать, там надо так делать. А Умар Адалангу молчит. Амир уль му о котором Пророк Саласом сказал, если после меня был прав, то это был бы ума, до тех пор, пока не собирают Уляма Уль-Мухаджирин и не советуются с ними. И далее, это вот Саляфы. Это вот Саляфы. Вот это был Мангач Саляф. Поэтому тот, кто хочет спасения, пускай следует за Мангач Саляф. Потом Уляма, собрал он Уляма и спросил у них до тех пор, пока до него не донесли хадис о том, что Сахабы сказали, что сказал, что Правсалсам сказал, если на какой-то земле будет чума, и вы в ней, то не выходите из нее. А если вы услышите, что в какой-то земле есть чума, то не заходите в нее. Также пришло, что ни до Ибну Аббаса, ни до Омра Аллаха до не дошло Хадис о том, что если человек сомневается в молитве, то есть прочитал три аркаты, не знает, три или четыре прочитал, что делать до тех пор, пока до них не донес Абдурахман Ибн Ауф о том, что он сказал, оставь свой сомнение. И строй на том, что на чем у тебя есть якин. То есть даже не знали, как в молитв, молитве, в вопросах молитвы не знали. То есть Омар Радалангу ибн Аббас, улема у сахаба, не знали этот вопрос в молитве. А в чем проблема, если Абу Ханифа не знал, то, что в молитве надо руки поднимать. Перед рукой, перед сажда Это пришло больше, чем от 80 сподвижников, проказался. касался. То, что перед рукой, и перед сажда поднимать надо руки. Ничего страшного. Ничего в этом страшного нет. Также Баракулуфикум, когда они были однажды в пути, Умар, ради Аллаху, не знал, что надо говорить, когда увидишь ветер. До тех пор, пока до него не донесли сахабы о том, что Пророк, салаллаху алейхиссалям, говорил определенные дуа. Также, когда Умара ради Аллаху, не дошло, о том, что есть, нету разницы между тем дие, то есть, если, например, палец кто-нибудь какой, то есть то, что между этим и этим пальцем два пальца, допустим. Умар думал, что чем палец, например, ты больше используешь, что за него дие больше? То есть кто-то тебе отрубил, сколько за него рубил давать? И он думал, что это разные. До тех пор, пока до него донесли Абу Муса Аля ибну и Ибн Аббас, عنهم, о том, что пророк, салаллаху алейхи васалим, сказал Алибхаму то есть безымянный палец и большой палец одинаково, пока до него донесли сахабы. Также Барак Лауфикум, Умар, р.а., или Ибн Аббаз, не знал о том, что Мухарим перед тем, как одевать их храм, ему можно мазаться духами. До тех пор, пока до них не донесла. Это Айша и Аллаху Анхам, То есть, вопросы хаджа. Также приказывал людям одевать хуфейн, сапожки жесть, это или носки, и мазать на них сколько хотят без времени. До тех пор, пока до них не дошло, от других сахабов до него дошло. То, что Пророк С. С. С. сказал, три дня для Мусафира и один для... И так далее. Усман, ради Аллаху, не знал то, что женщина, у которой умирает муж, то, что она должна عيدا, ждать дома у своего мужа. И также Усман, ради смотрите, великие сахабы, сколько знаний у них не было, которые все вы из нас можете выдать, все вы знаете этот вопрос, о том, что если -фикум, человек делает хач, и он мухрим, и для него э, поймали кого-то, то есть на охоте, то нельзя человеку кушать. То есть, если, например, кто-то мне поймал на охоте для меня, чтобы меня накормить, мне нельзя кушать эту вещь. Понял, да? То есть кто-то на охоту вышел и сказал, вот Ренат Там вот в Мекке и пошел, например, посредил там, как он птицу и принес мне. Мне нельзя это кушать. Осман ради Аллаху. Этого не знал до тех пор, пока до него До не донес это Али ради Аллаху Ангу. Как же Али радуй Аллангу не знал про известную молитву Тауба, которую все вы знаете, что человек, если сделает грех баракулафику, а потом прочитает два раката, молитву таубы и попросила прощения, то что Аллах Субхан Алталя ему простит. Также Ибну Аббас и Али Радовангу не знали, то что беременная женщина, если умирает у нее муж, то что ее аид кончается, как только она родит. И подобных барак братья, вот кто хочет книгу возьмет, то есть подобных, огромное количество хадисов, которых пришли. Точно так же барак одна из причин, мы сказали, из причин, до да имама могло не дойти. Вторая причина барак то, что до имама мог дойти хадис, но он недостоверный у него. Потому что хадис у нас несколькими путями может прийти. До него дошел недостоверным путем барак Или же также может быть, то, что до имама хадис дошел, но он его забыл. Так или не так? умар ад Порицал то, что человек Джунаб в большом осквернении должен делать таяму. Амар Ибну Ясер пришел удивленный, я Амир-Муминин, я и ты вместе были у пророка. Когда мы оба говорит, были Джунабе, ты, говорит, не совершил молитву. А я, говорит, в пыли мата, этот, купался. Он думал, что это Киясан сделал на гусуль. И когда пришли они, Оба, к пророку Салласам, пророку Сауласам сказал, Амар Ибну Ясев, сказал, Кана, яфика, он такуля би ядайка хаказа. Было тебе достаточно сделать руками вот так и научил эту таяму. Ома не помнил, я говорит, не помню и далее, Если Омар забыл, что имам Абу Ханифа, имам Шафии, имам Аль, не могут забыть? И так далее. Огромное количество причин. И поэтому, баракулуфикум, если какой-то имам наш, мазаб, мазабахли, сунна, вольджамам, мазаб салифин, то что нету проблемы, если ты следуешь за имамом. Поэтому у нас основа Кур'ан и сунна. Основа? Кур'ан и сунна. А ты в начале своего требования знаний берешь, изучаешь какой-то мазаб, для того, чтобы тебе облегчить изучение Кур'ана и сунны, Они тебе собирают все в одной книге. Однако, если ты следуешь за имама в каком-то вопросе, и до тебя дошел достоверный долиль, ваджиб тебе оставлять мнение имама и следовать достоверному долилю Баар-Калуфикум. Это ученых, которые сейчас уже они говорят, что это хадис не доставил. Вот это одно из разногласий. То есть, баракалавфикум, здесь ищтигат у тебя. То есть, если кто-то его смотрит. Потом иногда алим, у него может быть баракалавфикум ищтигат, и может быть хата у него так или не так. То есть, раджа. Но если кто-то остается над этим, считает, что действительно хадис хасан, то ему порицаний нет. То есть, ему порицаний за это нет, баракалавфикум. Потому что точно так же может быть одна из причин, то, что Алим берет какой-то хадис и живет по нему и не знает, что этот хадис Мансух отмененный так или не так. Тоже одна из причин, которая у нас была. И так далее подобных причин много. В Парамене когда были пример один проводили, что некоторые имамы еще считали какие-то хадисы достоверными, однако же свое мнение, и более того, в своих сборниках, например, Марика проводили, сказал, что 30-30 хадисов, они являются достоверными, однако его мнение было противоположным хадисам потому что у него были свои долги. Просто я к тому, что если хадис дошел в Абиб, иногда бывает не то, что имам тоже на чем-то основывался. Да, хочет. но очень важно, очень важно вот это, вот именно хочет, должен знать. Вот это очень важно. Поэтому ты когда видишь слово имама, смотри, вот передо мной, сейчас я читаю, да, две книги. Передо мной две книги. «Сказал имам и дал фатвар». И здесь сказал пророк и дал фатвар. Бесспорно, бесспорно, то, что, может быть имам, до него дошел этот хадис, а? До него дошел какой-то хадис, как ты сказал. Но, может быть, у него были какие-то другие долиля, которые что? Другие долили, которые его побудили к тому, чтобы противоречить этому хадису. Так и так. Мне шариат обязал следовать пророку или имаму? Шариат. Поэтому до тех пор, пока я не увижу доводы имама, мне запрещено следовать имаму, а передо мной когда хадис. Понял? Поэтому, да, проблем нет, если имам сказал, я посмотрел в других книгах, Субханалла, оказывается, нашел другой хадис, на который основывался имам, на которой основывался имам Который действительно противоречит хадис, хадист Это хадис сильнее Тогда проблема А если я вижу всего лишь мнение имама то Тут у тебя ахтималь Может быть действительно у него Может быть действительно из хадис А может быть до него хадис даид дошел А может быть для него хадис мансух дошел Может быть, может может быть субханал, Мне теперь это может быть Ставить перед тем хадисом Который перед моими глазами а Это хадис у Бухари, у муслима, допустим Достоверный Поэтому так До тех пор пока я не увижу хадис имама которым он привел, или основы, на которых он основывался. я не имею права оставлять хадис пророка, и мне обязан я делать, и Аллах мне спросят, как это было у сахаба. И мне будет за это вознаграждение, даже если я ошибся. Сахабы, когда слышали аят, сподвижник один что делал? Принес нитки, две нитки, черно-белые, сидел, смотрел. Вот он понял, так понял, не понял. Пророк, сказал, его за это порицал, не порицал. Не порицал, а просто научил, так или так. Нет, здесь подразумевается в виду это. Точно так же, я если вижу хадис, мне ваджи по этому хадису жить. До тех пор, пока мне кто-то не объяснит, что нет, этот хадис имеется в виду такое-такое. Потому что Аллах не обязал следования Аллаху, и его посланнику соус. Просто еще говорят, что на начальных этапах следует все придерживаться одного какого-то Да, на это Далий уже. Потому что если каждый будет один хадис привел, другой хадис, получается бардак. А, он... а вот очень важно, Баракулу вот именно, вот это твое мнение, хорошее мнение, но его многие не понимают, это придерживаться какого-то имама. То есть имеется в виду, ты сам не смотри в хадисы, не бери. Сам не смотри в хадис, не бери, потому что ты можешь ошибаться. Однако, допустим, какого-то имама. почему я должен именно конкретного имама? Когда мне, допустим, имам Ахмад приводит хадис, имам Абуханифа, почему я именно за Абуханифо должен следовать? Когда имам Ахмад не приводит свое мнение и поддерживает это хадисом, а имам Абу Ханифа всего лишь приводит свое мнение, допустим. Вот за имамом, да, именно понимая хадисы в соответствии с пониманием имамов. Ну, хадисы. А не так, что люди, когда это говорят, то есть это значит, что есть слова Варакулафи, когда это можно истолковать правильно и неправильно. То есть так, да, придерживайся мнения имама такого имама, который тебе привел хадис мнение и поддержал свое мнение хадисом. Кто бы этот имам не был. А если тебе приводят имам всего лишь свое мнение, и передо мной теперь тоже не как хадис, поставим другой, суратис, передо мной мне двух имамов. Один имам привел мнение хадис привел другой просто свое мнение. Чем, зачем мне мнением следует? Гонятно а а за тем, который привел свой хадис Который привел хадис, потому что это всего лишь мнение. Всего лишь мнение. А то, что также многие у ляма говорят, что проблем нет, если Талли Булялина начать требовать знаний, начинает изучать фиг через мозга. Этом проблем нет ничего. То есть для того, чтобы изучать фиг. Для того, чтобы знать ему то есть терминологии и так далее. Однако основа, самое главное, бара, братья, баракалуфику, то есть, как бы ни было, кто как бы ни подходил, чтобы у тебя основа в сердце была, потому что я обязан следовать Аллаху, Его посланнику. А когда к Мазабам пришли, то есть люди мутасаби стали, смотри, до чего дошло, в некоторых книгах ханафитских приводится и говорится, что любой хадис, который противоречит имаму, имам не баханиф, это хадис либо мансух, либо недостоверный. Видишь, до чего дошло? Любой хадис, что бы вы не услышали, то есть его слова, то есть косвенно он говорит, Абу Ханифа пророк. Так или не так? Любой хадис. Видишь, до чего довел? И поэтому нет, чтобы у меня основа было, А потом проблем нету. Проблем нету, что ты Мазабу следующий. И потом у нас Барак тоже три степени есть. Есть степень, первая степень, самая низкая, это степень Мукаллида, слепо следующего. То есть, которые ты ему хоть тысячу дали приводи, пять раз он не понимает. Он вот, джахиль джагиль. Вот такого человека, как говорят, Дарура, у него Дарура следует за одним Мухаммадом. Халас, он выбирает себе, кого доверяет, его религии, богобоязность и следует за ним, это Мухаллид. И как саламам Тахави, Аль Мухаллиду джахиль. То есть, если он Джагиль, Ла Яджузу Ла, яджуз, ла, яджуз, ла яджуз. В наше время многие братья Мухаллиды и начинают спорить. Ла, азама Яджуз, это слова Аимма. то что Мухаллид Ла Ятакал. Не спорь. Если приходишь в мечети в России, и приходите, брат, приходит хадис, а ты, мазаба молки. Оставайся на своем мнении, твое личное мнение. Ну, не спорь. Вторая степень – это мутаби Мутаби, баракалавфикум – это высший мукхалидзам, человек, который не может сам брать из хадисов, однако он смотрит у ляма, который приводит хадисы, и то есть уже насколько у него достаточно знаний, смотрит, какой хадис более правильный. То есть кто хадис приводит, а кто лишь всего лишь мнение, кто фатва, кто на какие-то усули ограничится. И третья степень, баракалавфикум – это мучтахи, то есть который прямо из Курана и Сунны наберет. И каждый из нас в как мы говорили в начале в каких-то аятах может быть мучтахидом, то есть не нуждается в мазапе. Как мы спросим сейчас, если кто-то убирает, спросим, сколько у нас божеств? Каким божествам поклоняемся? Все скажете один. Я скажу, в какого, из какого ты это мазапа взял? Эх, из Курана взял. Ях, разве ты имеешь право из Курана и сунной брать? Откуда у тебя? У тебя шуруты тысячи нет? ях, это колямбат. Поэтому есть мас -аля в исламе, который, да, нуждается, нуждается в аймамах, понимании. А есть массали, который не нуждается. Так или не так? Приходит ко мне гость, например, сидимый двоем. И пришел к нам гость. И говорю, надо, Пророк ним сказал, Манюмину Билля, и валям миллиах, а надо им щезы, а ты мне сидишь и говоришь, ях, и подожди, подожди, может быть, пророк не это подразумевал, надо посмотреть, подожди. Ях, гость посидел и ушел голодный. И мы были, я забыл, получается, лям нумину, валя билля, валя билла милах. Ахид нет. полью крем Дайфа, халас понятно прояви щедрость. Халас понятно, что здесь нуждается в каком-то этом шир. Даркалу фик Шейх заканчивает сумма дааму аль-бидават и Потом валиф, то есть Ибн Кудама сделал дуа великого. Нам надо убегаем и мы также делаем дуайту. это. Уа йаджибу дайман на ан мисли да Шейх тоже говорит, подобный дуа всегда нам надо делать. Ланналь кальба ятакаллаб, потому что сердце всегда переворачивается. Уа заман з заману а это время, время страстей и смут. Вауля ядрильмар у вот то, о чем говорит, смотри, говорит, и не знает человек, устоит ли он на этой религии, валя, сунна хатта этого фагулла, и устоит ли он на сунне до тех пор, пока его не умертвит Аллах. Ам та асиф убил агва вальфитан, или же его снесут, то есть подобно ветру, сильному урагану, эти страсти и эти фитны нас лан асымамин альбида он говорит и подомского ну, просим аллаха чтобы оберег нас альбиатов лан ему налей на белезуме сунной чтобы нам проявил милость чтобы мы придерживались сунны анах нас алжеля указали и мы тоже это просим му на аллей назуме сунны ами чтобы нам аллах проявил милость и чтобы мы придерживались сунны у альму хафа зате аллейха то есть мы сказали под сунны здесь что подразумевается в виду да? все на чем был про слов, убеждений и дел علي, мы ее. и помогать тем, кто распространяет эту унну и держаться убеждения Аалисуна джама уасаль и пришественников этой умы ан Ю бай ля и чтобы Аллах отдалил между нами и страстями фитнами и бедаатами и также отдали нас от тех, кто носит себе эти бедаты. яли на ми на бил хаб чтобы Аллах нас сделал из тех, кто живет в соответствии с этой истиной, и крепко на ней стоит. са биль ха Те, которые заявляют явно, везде расскажут об истине. ра дина аль а Те, которые критикуют или делают рад лужи. У ля кулли ман джа биль И чтоб делали рад каждому, кто приходит. биль бат Амин, амин, амин. Насаллаху джалилу а-ля, а-ля, а-ля, а-ля, а-ля, а-ля, а-ля, а-ля, а-ля, а ля а ля а Пусть Аллах сделает из тех, кто ведет по прямому пути, и тот, кто ведом прямым путем, вассайрина, аля хадиссаливсалях, те, кто идет по пути праведных предшественников, аля хазина би вассайте набисам, чтобы были из тех, кто придерживался завещания Пророка Сауласа, в котором он сказал, Файна Гуман яичминку фазаирах поистине, кто из вас будет жить, увидит много разногласий. Фалий алейкум сунна те придерживаются моей сунны. Вас суннати хуляфа и махдиина мибади. И сунны праведных халифов, идущих по прямому пути после меня, я рахаму к Придержитесь его. Адду алейха бин наваджи. Держитесь за нее култами. В ахиру это, конечно, то есть последний му'тақат, то есть последний вопрос акида. В акида мухтасара, маама мин мухтадаб джиддан. То есть это короткая акида, которую вы слышали, то есть и короткий на нее шарх. Аля газа лякин Однако, я думаю, что иншалла мы говорит, затронули основы наших убеждений. Ян баги алейкум, и говорит, вы должны вакад саррани худурукум бимисти джам хазад джам. И меня говорит, обрадовало то, что вы собрались только столько вас в это время. Мимма ядулю аля рахбати, федераст или атикат, и это указано то, что есть желание изучать акиду и говорит, мы надеемся, что вы продолжите изучение Апкиды. Уанта Тавасау что вы более шире будете изучать книга. Хатта так чтобы вы знали конкретно каждый вопрос в Артекладе. Фаинна Маешеруфулмар Умина Биан Якуна, является почетом для человека среди нас, чтобы человек изучал вопросы Апкиды. Уанта Якуна, Мухаббилян Матавасанфия чтобы человек то есть, все внимание отдал и широко изучал эти вопросы. потому что люди сейчас нуждаются в объяснении Ахриды. Сегодня в наше время среди ребят <морщит> молодых, <морщит> среди Толя очень мало кто занимается вопросами Ахриды. нас, И люди в наше время, то есть в мире... И особенно, говорит, в исламском мире Балиу Айдана, даже у нас, говорит, Саудифика аль Усуль, То есть если если говорит, у нас, Саудии, многие нуждаются в том, чтобы они донесли Ахрид, что тогда про нас сказать, про бывший Советский Союз, субханала? То есть объяснить основы Ахрида и Тохаида и все, что противоречит этому. Асюю Усуль, потому что это основа всем основам. Потому что если будет правильная основа. Все остальное будет правильным, тем более